Глава 16. Пусть Господь хранит тебя. Через 9 дней после праздника в честь возвращения Суполлопса и через 2 недели после выстрела в лицо Димсу, пиджак всё ещё вполне себе живой, прибыл с позоранку на работу в особняк итальянки. Пришёл трудиться в саду. Всё своим чередом. Среда как среда. Она его дожидалась и когда он показался, торопливо вышла за калитку навстречу. Поверх халата она набросила мужскую куртку, Наталье всё ещё был завязан фартук, а на ногах были великоватые мужские рабочие ботинки. "Дякон, сказала она, надо найти фитолакку. Зачем? Она же ядовитая". "Вовсе нет. Ну и тогда ладно", сказал он.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 что было редкостью для пожилых людей в Кози. Уже 4 месяца знакомы, а он так и не смог запомнить её имя. Но она всё же казалась хорошей белой, а это уже много значит. С именами у него всегда было плохо, особенно в подпитии. Многих он звал: "Эй, брат!" или "Мэм!", и они просто отвечали. Но у неё после 4 месяцев он уже стеснялся снова спрашивать имя, так что повадился звать её мисс Четыре пирога. на что она не возражала. Сий факт бесконечно развеселил Сосиску, когда пиджак об этом рассказал. У неё что, настоящего имени нет? спросил Сосиска. Конечно, есть. Дамочка из центра для престарелых, которая порекомендовала меня на эту работу, даже как-то раз мне её имя записывала. Ну я потерял бумажку. А чего ещё раз не спросишь? Да и всё едино, как я её зову, объявил пиджак. Ей даже нравится, когда я её зову мис четыре пирога. Откуда ты ими-то такое взял? Засийска, в первый день, как я пришёл на работу, у неё в духовке стояли четыре черничных пирога. Весь дом пропах черникой, сказал пиджак. Я сказал ей: "Богу мис, как же у вас хорошо пахнет". Тогда-то она мне и представилась. И ты совсем не помнишь? Какая разница? Она платит наличкой, не чеком. Он недолго размышлял. Я уверен, что имя у неё итальянское, какое-то Илиати или Элларанти или, Элла или ещё что. Он поскрёб в затылке. В первый день ещё помню, но когда я вернулся домой, отсушил бутылочку и забыл. Вот оно из головы и вылетело. Так она его тебе дала в тот первый день? спросил Сосиска. Имя? У меня своё есть. Да нет, пирог. Сам же сказал, их было 4. А я стреплетает. Ещё бы не дала, объявил пиджак. Месть четыре пирога, шутки не шутит. Знает, что в травах я спеть. Она человек хороший, сосиска. Он недолго подумал. Если так прикинуть, по-хорошему звать её полагается мисть три пирога, а не четыре. Раз у неё осталось только три, когда я в тот первый день уходил. Она сама вычла целый пирог для старика пиджака. Он рассмеялся. Да я вообще не промах, сосиска. Люди меня обожают. Она по мне с ума сходит. Не бойсь, потому что у тебя зубов больше, чем у неё. Завидуй молчи, сынок. Она дамочка что надо. Железная выдержка, как говорится. Что там, будь она цветной до да колченоги, я бы сводил её к силке и купил чекушку брэнди с самой верхней полки. Зачем ей быть колченоги? Есть же у меня своя планка. Сосиска смеялся, но пиджаку стало стыдно за свою шутку.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 Вот-то у меня горло и пересыхает. Я начинаю от трёмки крошку, от рожка кубку, особенно если Хетти не является. Ведь тогда всё совсем как в тумане, и я весь в мыслях о Хетти, о том, чем её обидел, и обо всём прочем, могу махнуть лишьку. Ничего хорошего не выходит. Сосиска посмеивался, но как обычно заскучал от затянутых историй Пиджака о его приключениях в мире флоры, так что сменил тему. Зато сампи Джак понял, что беседы с мисс 4 пирога о травах, пока они шарятся по пустырям ради сорняков, один из немногих моментов, каких он ждёт каждую неделю с предвкушением, хоть и говорит-то только она одна. Странные они были парочкой: белая старушка в халате и фартуке и мужских строительных башмаках не по размеру, а следом чёрный старикашка в шляпе и клетчатом костюме.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 По возвращении домой она порой просила сходить на кухню и промыть до да порезать наединой травы, хоть и не слишком часто. Он, чёрный выросший на юге, следовал неписаному правилу, по которому всегда должен оставаться снаружи. Это его устраивало, ведь он всё равно боялся заходить в дома белых. Мисс Четыре пирога сразу предупредила, что сын, проживавший с ней, кого он ни разу не встречал, а может и встречал, да не помнил.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 Мисс Четыре Пирога это, похоже, понимала. Они забрели на поляну к югу от гавани, заросшую высоким бурьяном, и разделились. Он заметил, что на Мик она пропала из виду на берегу. Подошёл проверить и нашёл её сидящей на выброшенной кухонной раковине, оглядывающей болота перед собой. "Я знаю, фитолака где-то здесь", сказала она. "Чем макрее, тем вернее её найдёшь". Может, не стоит прожигать столько сил на её поиски, сказал пиджак. У меня двоюродный брат её травонулся. Смотря какую часть есть, сказала она. Что он съел? Корень, стебли или листья? Боже, я и не знаю, давно это было. Ну вот, сказала она. У меня ноги отнимаются, плюс катаракты, ничего не вижу. А фитолака чистит кровь, срение становится лучше, ноги меньше ноют. Я в любой момент могу съесть почти любую часть. Пиджака впечатлила её уверенность. Она поднялась и ступила в болото. Он последовал за ней. Они заходили всё дальше, ноги погружались в мокрую траву, ближе к океану земля становилась всё топче. Несколько минут они искали и набрели на приятные находки: скунсовую капусту, клейтонию и папоротник, но никакой фитолаки. Ещё 20 минут они шли вдоль воды на запад. Наконец им повезло на заболоченном пустыре по соседству со старой лакокрасочной фабрикой, выходившем на воду. Там были сокровища: дикая горчица, дикий чеснок, огромные герани и, наконец-то, фитолака, местами под 1,5 м высотой. Они собрали столько, сколько могли унести, и медленно двинулись через заросли к дому мисс Четыре Пирога.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 Вы хоть раз видели сына не хуже своего отца? Сын может быть выше или сильнее или шире в плечах, но лучше мой сын сильнее своего отца снаружи, а внутри тфу. Не припоминаю, чтобы видел вашего сына мис четыре пирога. А, ты да видел, он носится по округе, отмахнулась она. Хочет заработать лёгких денег, как прочая молодёжь. Легче, лучше, быстрее, больше. Только этого они и хотят, вечно куда-то торопится, ни на что времени нет. Нет, чтобы нашёл себе хорошую итальянку. Эта мысль как будто её отвлекла. Выходя через пустыри на Сильвер-стрит, они пропускали настоящее сокровище, который знал пиджак, она уважала. Малачай, горец, дикий чеснок и репей, но она щебетала о своём и по сторонам не смотрела. Я говорю сыну: "Лёгких денег не бывает".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 Ответила она. Это верно. К возвращению в особняк старушка уже притомилась и неожиданно пригласила его внутрь, объявила, что устала и поднимается к себе прилечь, а ему дала указания: разложите травы по тазикам и промойте в раковине, потом оставьте на стойке. И на сегодня все, диакон. Деньги я положила на столешницу. Закройте за собой заднюю дверь, когда будете уходить. Ладненько, мисс, четыре пирога.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 работавший в товарном вагоне, и есть слон, но по имени его знали все, как и по его репутации и ужасу, который она внушала. Элефант ездил в Бронкс уже неделю назад, но посещение всё ещё было свежо в памяти. Он как раз погрузился в мысли о нём, когда встретил на собственном дворе старого цветного. "Ты ещё кто?" потребовал слон ответа. "Я садовник. Что ты здесь делаешь?" спросил Элефант. Пиджак нервно улыбнулся. Ну, здесь сад, а садовники работают в садах, мистер. Он следил, как Элли Фанти быстро оглядел двор. Видать, вы будете сын, а то вы похожи на мисс Четыре пирога. Она о вас говорит целый день напролёт. Какая, какая мисс? Пиджак осознал свою оплошность и быстро надул щёки, выпустил воздух через рот. Да, мы внутри, травница. Я так понимаю, она будет ваша матушка. Я у неё работаю. Забыл как по имени. Она здорова? Да-да, <ос Hobbit> только что прилегла. Она брала меня с собой, э, мы искали фитолаку у гавани. Элефанти слегка расслабился, но ещё хмурился. И как? Нашли? А ястреп летает. Ваша мама какую хорошую траву найдёт, мистер? Элефанти тихо усмехнулся и оттаял, присмотрелся к пиджаку. Я тебя знаю? Да <под winners> вот я сам смотрю. Пиджак вгляделся в ответ и тут понял: "Божечки, это вы тут были, когда умерла моя Хетти?" Элифанти протянул руку. "Там, Элифанти", сказал он. "Да, сэр, я..." Пиджак обнаружил, что весь вспотел. Чувствовал, что из него рвётся благодарность, но за что? За то, что тот достал Хетти из бухты? Как тут собраться с мыслями? Перед ним слон, это не шутки, настоящий гангстер. Но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 По боли моего это точно. А я с молодого знаю немало. Она задумала найти фитолаку, и нам долго пришлось ходить. Под конец она подустала, но держится хорошо. Мы всё нашли, и она сказала, ей станет получше. Надеюсь, трава поможет. Да возьми премию, старина. Эрифанти протягивал деньги. Если не обидитесь, сэр, то вы мне уже добро сделали, когда ваши ребята достали мою Хетти из воды.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 Ну что ж, э, пора мне топать, сказал пиджак. Я увижу с вашей мамой в следующую встречу. Ладно, старина. Как тебя зовут, кстати? Народ меня зовет диаконом Кафи. Кое-кто пиджаком, но больше в округе меня кричат диаконом. Элефанти улыбнулся. А у детка есть свой стиль. Ладно, диакон. Кстати, чем занимается диакон? Пиджак ухмыльнулся. Нос, это вопрос хороший.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 Так, просто сёстры. Настоящие сёстры? Нет. Элефантина морщил лоб в недоумении. Тогда почему их называют сёстрами? От того, что все мы братья и сёстры во Христе, мистер. Вы как-нибудь заходите к нам в церковь. Мать свою приводите, сами всё и увидите. Мы в пяти концах рады гостям. Посмотрим. Что ж, на том я вас оставлю, сказал пиджак. И надеюсь до нашей новой встречи. Господь будет хранить вас в своей ладони. Элефанти уже, собиравшись домой, застыл. "Ну-ка, повтори", сказал он. "А так моя Хетти благославляла всех встречных. В церкви мы всё время так говорим гостям. Если придёте, сами услышите. Это девиз церкви ещё с той поры, когда меня здесь не было, а я живу тут 20 лет. Более того, на зади церкви есть целая картина: Иисуса с этим девизом, у него над головой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 Так скверно исказилы и руки так скверно искаверкала, что они стали какими-то блямбами. Зато Иисус весело отметил своё время пасторго. Теперь негр, и как всегда, послан из божий, а в том и есть суть. Об этом пиджак не проронил ни полусловечка, но Элефант уставился на него так странно, что диакон почувствовал, будто разболтался, а с белыми это обычно приводило к неприятностям. Ну, бывайте.